Глава 10 Когда картинка, наконец, обрела о ч е р т а н и я Кирилл определил, что находится в больнице. Рядом сидела мама с набрушенным на плечи белым халатом и с тревогой всматривалась в лицо сына. «Сынок!» Она наклонилась ближе и до Кирилла донёсся слабый аромат её сладких духов. «Ты проснулся, Кирюша?» Сазонов разлепил веки и улыбнулся матери краешком рта. Она просияла, как весеннее солнце, но потом нахмурилась. «Ты дико нас напугал, молодой человек!» Сурово проговорила она, но при этом ласково погладила сына по голове. «Прости», — Кирилл попытался улыбнуться сухими губами. «Страсть, как хотелось пить». «Мам, пить хочу». Мама засуетилась, наливая воду в стакан из графина, что стоял рядом на столике, и попыталась помочь подняться парню на подушке. В ответ Кирилл только скептически хмыкнул и сам сел удобнее. м а ну правда, не надо делать из меня инвалида. Делов-то там было». Кирилл принял стакан из заботливых рук матери и с наслаждением сделал несколько глотков. «Делов не делов, а крови ты порядочно потерял, пока тебя нашёл Костя и вызвал скорую. Порез неглубокий, но кровотечение было достаточно сильным, так что тебе даже хотели делать переливание, но потом решили, что организм и сам справится». «Вот блин», — заключил Кирилл и осушил стакан. «Так что же случилось, Кирюша?» Тон матери наполнился переживаниями. «Кто это сделал с тобой? На тебя напали? Или ты ввязался в драку?» Мама выжидательно смотрела на сына, который своим только что очнувшимся мозгом пытался сообразить, что стоит говорить, а что нет. Но тут дверь в палату приоткрылась и просунулась голова молоденькой медсестрички. Кирилл уже было с облегчением вздохнул, но понял, что обрадовался рано. «Светлана Ивановна!» обратилась к матери Кирилла девушка. Там снова следователи пришли, спрашивают, не очнулся ли Кирилл. «Он ещё очень слаб», — попыталась возразить женщина, но сын перебил её. «Скажите, пусть заходят», — ответил он медсестре. «Со мной всё нормально». «Сынок, ты уверен?» — забеспокоилась женщина. «Мама, ну правда, хватит уже. Я чувствую себя хорошо». В разговоре со следователями Кирилл старался быть предельно осторожным. Он не хотел втягивать Морозову. Это могло добавить проблем к уже существующим. С Красновым он потом сам разберется. Но нужно было быть максимально близким к правде, и Сазонов сообщил служителям правопорядка, что вступил в драку с каким-то злоумышленником, пытавшимся отобрать сумочку у женщины, которая, испугавшись, убежала еще до финала схватки. Он сказал, что женщину не знает, и лица ее не запомнил, сослался, что произошедшее как в тумане, Представители следственного комитета сообщили, что Сазонова нашёл его одногруппник, Константин л е в и щ е в Ни оружие, которым были нанесены повреждения, никаких либо других следов нападавшего полиция не обнаружила. Только женский шарф, которым Кирилл зажал рану. Сазонов сказал, что, вероятно, шарф принадлежит пострадавшей от нападения женщине. Но, как он уже говорил, всё в тумане. И ничего точно сказать нельзя. Ему оставалось только надеяться, что не обнаружится тот факт, что шарф принадлежит Морозовой. Они ничего противозаконного не делали, но будет сложно объяснить полиции, зачем было врать с три короба. Как бы Кирилл не уверял доктора, что чувствует себя великолепно, эскулап настоял, чтобы Сазонов остался на ночь в больнице под их наблюдением. А мама еще и планшет забрала, сказала, что ночью, а тем более после такого кошмара, ему нужно хорошенько выспаться. а иначе она и завтра не даст согласия на выписку. «Мам, ты забываешь, что мне уже 18 т в о ё согласие тут не требуется», пробормотал Кирилл, страдальчески подкатив глаза и улёгся на подушку. «Спать, значит, спать». Утром дежурный врач не спешил оформлять выписку. Сперва большая часть медперсонала удалилась в ординаторскую рассказывать стишки женщинам-коллегам и дарить им сувениры. Потом начался обход больных, Потом дежурного доктора вызвали на другой этаж по срочному делу. Потом он пошёл на обед и по случаю праздника немного задержался. В общем, день тянулся долго и нудно. И выписали Сазонова уже после трёх часов пополудни. «Кирёш, мы поедем к бабушке, а ты лежи, отдыхай. И принимай лекарства, как доктор прописал», наставляла Светлана Ивановна, увозя сына из больницы. «Мам, ну хватит. Сазонова э т о гиперопека уже порядком задолбала». «Со мной всё нормально. От этой царапины через неделю уже и шрама не останется». Мать на его браваду только губы недовольно поджала и стала пристально вглядываться в дорогу. Она безумно любила своих мальчиков, но прекрасно понимала, что давление ни к чему хорошему не приведёт. И если Андрей ещё как-то сносил её заботу, то на Кирилла давить не следовало. Он всегда был более закрытым, более самостоятельным, чем его старший брат. т с л о в о лишнего не вытащишь». А тут это поножовщина. Тонкие пальцы сильнее сжали руль, а глаза защипало. Кирилл заметил это. Конечно, он понимал, что она сильно испугалась за него, и ему стало её жаль. «Мама», — сказал он уже более мягко, — «всё и правда нормально. Швы немного тянут, но это мелочи. Бабуле передавайте привет. Скажите, что я приеду к ней на выходных». «Ладно». Мать тоже расслабилась, и они спокойно доехали домой. Когда родители уехали, Кирилл выпил обезболивающее, чтобы этот чёртов шов не напоминал о вчерашнем происшествии, и оделся. Естественно, он не собирался сидеть дома. Ему хотелось увидеть Морозову. Вчера она сильно испугалась. Её бледное лицо отпечаталось в памяти Сазонова перед тем, как он рухнул в обморок. «Блин, как баба какая-то, аж стыдно. Тут, наверное, даже не от потери крови, а от её вида. Есть за ним такой грешок, и ничего поделать не может». Если в пылу драки, то адреналин еще держит его. Но стоит только ей закончиться, Кирилл зеленеет при виде кровищи. А тут еще его, да на асфальте целой лужей. Сазонов набросил куртку и вызвал такси. Родители уехали на отцовской машине. А на мамина и Кирилл уехать не хотелось. Ему не особо нравился мамин желтый хюндай. И что за страсть у женщин к этим кукольным машинкам? Светка со своей Барби-коробочкой. Мама туда же. Уж лучше на такси». По дороге Сазонов заехал в магазин и купил шарф, похожий на тот, к о т о р ы й Морозова зажала его рану. «И цветы. Праздник же. Что тут такого? Многие поздравляют своих учителей и преподавателей». Поднимаясь по лестнице, он почему-то нервничал. «В последнее время много событий, много эмоций. Ему просто нужно. Необходимо знать, что с ней все хорошо». Кирилл преодолел в один прыжок п о с л е д н е й ступени и постучал в дверь. немного скривившись от боли в боку. Парень был удивлен, когда дверь открыла Светка. На какую-то долю секунды он даже успел заволноваться, что Морозова уехала, но звучащая из кухни музыка его успокоила. «Привет!» — растянулась в улыбке девушка. «Мы думали, ты в больнице и телефон недоступен». Светлана пропустила Кирилла внутрь, и он смог заметить, что не сильно Морозова и переживает-то о случившемся. На кухне за скромным столом из наполненных бокалов и апельсинок-колбасок расположилась в вальяжной позе их математичка Анна Николаевна, подруга Морозовой. А сама кураторша выпорхнула из кухни, вытирая руки о передник. И почему-то резко затормозила, встав как вкопанная. «Кирилл!» — громко сказала она, но потом, словно смутившись своему порыву, продолжила уже более спокойно. «Ты пришел? Ты как? Я думала...» «Мы думали, ты ещё в больнице». Сазонов заметил, что молодая женщина нервничает и отчаянно пытается это скрыть. Выписался после обеда. «Ничего же страшного», — спокойно сказал Кирилл, пожимая плечами. «Я это... пришёл поздравить с 8 м а р т а и вот...» Он протянул морозовый букет и сложенный шарф. «Я должен вам шарф. Этот чуть темнее вашего и с рисунком, но вроде бы похож». Дарья Андреевна приняла подарок, и Кириллу показалось, что её щёки слегка покраснели. «Не стоило тебе беспокоиться о шарфе». «Ну, я пойду. Не буду мешать. Ещё раз с праздником». «Но это ты размечтался!» Ткнула парня в бок локтем проходящая на кухню Светка, отчего Кирилл поморщился и побледнел. «Нашей женской компании не помешает мужчина. Ой, прости!» На её и з в и н е н и е Кирилл ответил сердитым взглядом. «Сазонов». «Иди сюда», — отдала приказ с кухни Анна Николаевна.